расположенных юго-западнее Софии. На рассвете танки Клейста перейдут границу и ударят по Белграду всей мощью семи дивизий, собранных в один стальной кулак. Вторая группа дивизий ударит по скопле. С севера армия Вейхса, дислоцированная в Австрии и Венгрии, и её запылёные танки встретят солдат листа на Дунае, поверженной югославской столице. Удар будет нанесён в один и тот же миг на рассвете, когда еще прохладно и пение птиц в лесу приглушено плотным облаком тумана, иросаще тяжелое, темно-серое, без того холодного, отрешенного сине-белого высверка, которая приносит со своими первыми лучами великий бог древних солнца. Фельдмаршал смотрел на точные ромбы танковых строев, застывшие вдоль болгарских проселков. Белые полотенца, брошенные на синюю траву, сверху танки казались маленькими игрушками, которыми забавляются его внуки. Лист даже услышал, как страшно рычат мальчугашки, подожжая реву танковых моторов, и как напрягаются тоненькие мышцы их слабых ручонок, когда они передвигают свои пластмассовые танки, сосредоточивая их для удара по врагу. Лист вдруг подумал, что в детстве он не знал, что такое танк и пластмасса, и мечталось ему о лихой кавалерийской атаке улан в высоких киверах с синими султанами, развивающимися поэтру. И еще он подумал, что война его детства была все же более жестокой, ибо удар сабли означал зримую гибель противника, а сейчас снаряд, загнанный в ствол пушки, поражает невидимого врага, И, нажимая кнопку, танкист не видит смертельной боли в глазах такого же, как и он юноши, и не должен, испытывая радость победы, постоянно представлять себе смерть такой близкой, кроваво-дымной и явственной. «Протяни руку, и пальцы ощутят что-то липкое, пульсирующее горячее!» Раньше, — продолжал размышлять Лист, — солдату было труднее ибо он давал клятву на крови. Теперь в вектехнике солдат не видит моментального результата его поступка. Он лишь нажал курок, и в километре от него начал корчиться в судорогах и кричать длинным последним, а потому детским криком, такой же человек, одетый в такую же зеленую форму, стоя той лишь разницей, что на плечах его другие погоны, а на пилотке иная кокарда. Но он, немецкий солдат, не видит и не слышит этого, ибо техника, поставленная на службу войны, победила барьер расстояний. Летчик, обернувшись, протянул фельдмаршалу маленький листок бумаги, на котором радист записал скачущим почерком «Командующий авиацией генерал Гиггс, приглашает сделать посадку возле его штаба, обещает охоту на вальчныпов и ужин. Лист посмотрел на часы. Было около семи. В 10 обещали звонить из ставки фюрера. В конце концов разговор можно перевести на штаб дикса Вчера сюда провели кабель прямой связи. Лист тронул указательным пальцем в спину радиста которая показалась ему безжизненной из-за того, что мягкая кожаная куртка промерзла на ветру. Тот обернулся, и фельдмаршал кивнул ему головой. Дикс обосновался в загородной даче известного софийского врача, который эмигрировал в Англию сразу же после ввода германских войск. В стране пошли разговоры о скорой войне. Особнячок стоял в дубовой роще на склоне горы. В саду пахло прелыми листьями, и в небе, где угадывался узкий серп молодой луны, трепещущий стыл